Компания Storytel и издательская платформа Руграм представляют. Александра Черчинь. Любовь зла, полюбишь и читает Наталья Русинова. Глава девятая. О сплетнях в эльфийских городках. Ти-дон. Вкрадчиво мурлыкал знакомый голос над ухом. Вставай, ведьмочка. М-м. Невнятно ответила я. и предприняла попытку закопаться под подушку. «Иногда мне кажется, что за функцией будильника ты должна мне минимум одну радужную рыбку в неделю». Задумчиво донеслось откуда-то сверху, и я вспомнила, что прямо около кровати стоит шкаф. «Но зачем туда Жозу?» Именно в этот момент на меня со зловещим мявом, переходящим в хохот, рухнула упитанная туша Жозефина, которая еще и как следует попрыгала и только после этого молниеносно ретировалась с кровати. «Ты... ты... ты мерзавец!» — нашлась я и ошарашенно села на кровати, ощущая, как меня бьет нервной дрожью после такого оригинального пробуждения. «А ты ведьма!» Если бы коты могли ухмыляться, то мой, несомненно, сейчас именно этим и занимался. «Взъерошенная и страшная, хотя твоя сорочка заслуживает внимания, и фигурка ничего так. Конечно, не прекрасная развратная эльфийка, но тоже неплохо». «Гад!» Я швырнула в фамильяра подушку, от которой он стремительно увернулся, и, запрыгнув на стол, сообщил... «Никак нет. Я все же млекопитающая, а уж никак не рептилия и не вредничай. Уже утро, во второй половине дня, тебе нужно идти к этой внушающей ужас-тарушенции, и я искренне советую остаток времени посвятить тому, чтобы выяснить, откуда у нее в лавке столько игрушек и кем они являются». Я кивнула, признавая правоту невыносимого кошары, и встала. Потянулась, бросила взгляд на большое зеркало на противоположной стене и машинально пригладила едва ли не дыбом стоящие волосы. И волосы приведи в порядок, а то Кикимора обзавидуется такому начесу. Я вздохнула, стянула через голову сорочку и, потянувшись к платью, поймала в отражении взгляд кота. Слишком уж пристальный и оценивающий. Не отдавая себе отчета, я рывком прижала одежду к груди и нервно сказала — Жоз, выйдя, надо признать, что я ждала и рассчитывала, что он меня сейчас высмеет за внезапный стыд, но он послушно одним прыжком переместился со стола на подоконник, а оттуда на траву возле дома. Я прижала руку к лбу и подавила желание себя же по нему стукнуть. Что за блажь нашла? Еще не хватало своего же фамильяра начать стесняться, словно в первый раз при нем разделась право слова. Думаю, это эльфы на меня так влияют». и непонятная обстановка в лавке, а также мутное задание дяди. Просто разнервничалась, и вот. Быстро натянув платье, я отправилась на кухню. Милана уже не было. Видимо, сегодня она заступала на свою стажировку с утра. Но на столе стояло блюдо, доверху наполненное свежими, явно утренними пирожками. А рядом белела записка, говорящая, что светлая ведьма будет рада, если я угощусь выпечкой, а в холодильном шкафу есть творог и кринка молока. «У нас есть что покушать?» На пороге, как ни в чем не бывало, появился Жозефин как раз в тот момент, когда я доставала молочные продукты. «О, какая прелесть!» Да, и меня за эту прелесть уже начинает мучить совесть. Со вздохом проговорила я, расставила продукты на столе и налила коту в одно блюдце молоко, а в другое раскрошила пирожок. Сначала Жозик отдал должное еде, а после безмятежно ответил. Тю, было бы из-за чего переживать. Сейчас пойдем на рынок и купим продуктов, а завтра ты приготовишь мясо. «Боже, Тильда, за твое мясо! Я даже готов простить твой паршивый характер и тьму, связанных с ним, неприятностей!» Я спрятала улыбку за кружкой, ничего не ответив, но подумав, что коту я его вредность прощаю за отдельные советы. и за принятие, как бы мы с ним ни пикировались и ни цапались, я была в Жозефине уверена, как в себе. «А кроме продуктов мы на рынке, разживемся еще и слухами», Но надо попроще одеться». Так я и сделала. Покопалась в вещах, отыскала платье лавандового цвета, со вздохом отложила чулки и с тоской отодвинула в сторону коробку с шляпой. «Сейчас мне нужно попробовать влиться в человеческую диаспору Луи жела И что-то подсказывает, что с простой девушкой Тильдой местные станут общаться с большей охотой, чем с ведьмой Тильдой Ронберг. Пока я одевалась, жозик доедал». потому, когда я снова появилась на кухне, взяла корзинку для продуктов и заявила, что готова двигаться навстречу еде и информации, кот окинул меня коротким взглядом и покатился от хохота. «Тиль, ты такая пастушка! но просто не дать не взять, милая селянка!» Это и хорошо. Я поправила косу и, подхватив животинку со стола, решительно двинулась на выход. «Эх, жаль, что метлу нельзя взять!» и придется тащить все на себе». «А ты много не бери». За обсуждением таких вот бытовых вопросов мы покинули студенческий городок. В деле обнаружения рынка нам помогла карта, потому я вознесла мысленную хвалу Верниелю и сделала мысленную зарубочку на тему того, чтобы пообщаться с юным эльфом чуть теснее. Во-первых, возможно, не такой уж он и плохой, а просто балованный. А во-вторых, есть вероятность, что он что-то знает о мотивах своего отчима. Рынок отличался от человеческих. Первое, что бросилось мне в глаза, сплетенные из корней прилавки, очень необычно и красиво. Во-вторых, тут царила чистота, и утоптанная земля, судя по всему, изначально не была заросшей травой. Складывалось ощущение, что вся растительность просто отступила в стороны. И я прошлась по рядам, приценилась, купила кроличью тушку, овощи и, как зачарованная, дошла до прилавка с восточными специями и сладостями. Пирожки это, конечно, прекрасно, но халва, о, прекрасная халва в шоколаде! Отоварившись и оставив у торговцев несколько золотых монет, я отправилась домой довольная придовольная, потому как была нагружена не только продуктами, но и также Ланной мне информацией. Жозик, который нырнул в торговые ряды, едва мы к ним приблизились, догнал меня спустя несколько минут и сказал, Надеюсь, что ты не покупала рыбу у того мужика в красной рубашке. Глазки бегают, ты не зря рыба не свежая, с трудом доел. Я купила кролика. И никакой рыбки? Тиль! Я, право, начинаю сомневаться в прочности связывающих нас уз. Как можно пойти на рынок и не купить рыбки? Я думаю, что ты ничего не имеешь против свежей сметанки, которую я взяла специально для тебя. подлезалась я в ответ, потому что действительно купила для белоснежного вредителя сметаны, а также специальных кошачьих вкусняшек из бычьих жил. Но я отлично знаю своего кота. Он не просто там рыбу жрал, он еще и уши грел. Было дико интересно сравнить то, что мы узнали. Странно это тиль. Фамильяр развалился на подоконнике и провожал жадным взглядом каждый сверток, извлекаемый мною из сумки. «Знаешь, я люблю бродить между разумными разных видов и слушать. Все же облик кота имеет много преимуществ». «Так вот, на этом рынке упорно избегают обсуждать ведьм, притом именно светлых, темных, как обычно, с удовольствием ругают. Может, потому что большая часть переселенцев — крестьяне, и они в целом подозрительно относятся к магии. Раньше мы все же в столице жили». Рискнула предположить я, аккуратно разворачивая пергамент, в который было завернуто порубленное мясо. А обсуждать светлых — это все равно, что хорошую погоду. Зачем, если она и так хороша? А на ненасте читай «Темных ведьм», можно и пожаловаться. «Не знаю. А у тебя как?» Я отвлеклась, плюхнув на большую сковороду с толстым дном куски кроля. Теперь поджарить до золотистой корочки, добавить овощей. Походила, поспрашивала. неопределенно повела плечами на вопрос Жозика. Они действительно неохотно распространяются о практикующих в городе светлых, а в особенности о Миасе Вераиль. Притом, знаешь, люди словно забывают, о чем я спрашивала. Безошибочно понял, о ком я говорю, только торговец приправами, и то, думаю, только потому, что поставляет ей пресловутые одуванчики и еще кое-что из редких сушеных трав. Хорошие специи нужны не только блюдам, но и зельям. Интересно. Жоз со смаком потянулся и неожиданно серьезно сказал: Будь на у меня есть ощущение, что на этом городке сошлось немало интересов. Чьих правильный вопрос, который пока остается без ответа. На этом беседа завершилась, и все оставшееся время до готовности Жаркова я думала сразу о многом. Столько событий, столько проблем, столько всего, что нужно учесть. И медитативно помешивая овощи, я с раздражением понимала, что меня втравили без спроса в то, что разгребать буду всю оставшуюся жизнь. А потом снова рухнуло осознание, что если не получится выстоять против рода Верниеля, то за эльфика действительно придется идти замуж. Вряд ли они спокойно примут то, что в гробу я видела эту семейную жизнь. Почему? Загрустила. вкратчиво муркнул Жозефин. «Вспомнила, что немногочисленные случаи раздельного проживания истинных пар, как правило, основывались или на одном поле связанных, или на том, что каждый из партнеров был достаточно влиятелен. А я молода, и я считала, что у меня впереди вся жизнь, что я построю ее так, как сама хочу, не оглядываясь на дядю, и даже начала это делать». От слишком резкой жестикуляции из руки вылетела ложечка, которой я помешивала обед и покатилась по столу, оставляя за собой пятна подливки. «Ну вот, не переживай». Кот запрыгнул на стол и толкнул в мою сторону полотенца. «Никто тебя силком замуж не отправит. Обещаю». И я с нежностью посмотрела на самоотверженного фамильяра, который со свойственной ему легкостью обещал то, что не сможет сделать, и почесала его за ухом. «Ты мой герой». Он прижал уши, прищурил янтарные глаза и протянул. «Складывается ощущение, словно ты мне не веришь». «Конечно, верю». Не удержавшись, я чмокнула пушистого красавчика в розовый нос, и пока тот ошалело моргал глазами, быстро протерла стол. «Ты же лучший мужчина в моей жизни. Как я могу тебе не верить?» «Толто же». «Малость растерянно», — ответил фамильяр. Внезапно одним прыжком перемахнул через половину стола, и подоконник скрылся в зарослях цветов под окнами и крикнул оттуда. «Я прогуляюсь. Увидимся ближе к вечеру, когда в лес пойдешь». «Но как ты узна?» растерянно пробормотала я, глядя на чуть шелохнувшиеся кусты чуть в отдалении. «Ну вот, даже сметанки не поел. Спрашивается, для кого старалась?» «Ладно, одна пообедаю». После еды ко мне вернулся оптимизм и боевой настрой. Что-то я расклеилась. В данный момент у меня есть приоритетная задача — пройти практику. А там хоть трава не расти. И если в процессе получится получить ответы на дядюшкины вопросы и выяснить, что за куклы в лавке у Миасы и Вераиль, отлично. А не получится, так и злые духи с ними. Главное — мои интересы. Как говорил один из наставников в университете, Лучшие подвиги — это те, что совершаются походя. Почему? А потому что такие герои, как правило, выживают. А вот о тех, кто самоотверженно отправился на борьбу с великим злом, после в лучшем случае пару раз споют в балладах. Потому я буду очень осторожным героем. И предусмотрительным. Собираясь ночью в лес, замутировавшими травками, точно не стоит идти туда с пустыми руками, вооруженный лишь улыбкой и добрым словом. «Я же темная ведьма, не светлая». потому взяла с собой кислое выражение лица, а также рунический нож, потому что далеко не все травы добровольно идут в человеческие руки, и мешочек. Наверняка мясо выдаст мне все необходимое, но я желала собрать не только для нее, но еще и для личных нужд. Потому что да, галлюциногенных грибов тут не растет, чай не болото, но, возможно, водится что-то поинтереснее». Так что в лавку к старой ведьме я отправилась вооруженная до ушей и вдохновленная примерно до того же уровня. Эксперименты. Нечто новое, как следствие, признание и деньги. Что может быть милее сердцу девушки, чем финансовая независимость? Лавка встретила меня перезвоном колокольчиков и свежим запахом мяты. Мясо Вероиль в этот раз стояло возле одной из бесконечных полок, на которых стояли такие же бесчисленные игрушки и куклы — Фарфоровое личико одной из них ведьма осторожно протирала вельветовой тряпочкой. Она повернулась на звук, и стеклышки полукруглых очков блеснули в свете закатного солнца. «Тильда! Деточка!» — ласково улыбнулась мне бабуля. «Ты рано? Я ждала к темноте. Думаю, что я найду чем заняться оставшееся время». «Ой, да! Чай никогда лишним не бывает!» — тотчас всплеснула пухлыми руками светлая ведьма. но я отказалась от любезного предложения. Рассовала по карманам сумки выданные мясо и инструменты, запасные ключи от лавки, а также сверток с бутербродами и маленький термос с бодрящим настоем и отправилась к лесу.